Глава третья. Дед с отцом молча ждали, пока я собой налюбуюсь. «Тёма, может, тебе лучше на кровать?» С тревогой ласково спросила мама. «На кровать я точно не хотел. Пусть не совсем понятно, что такое я, будем считать, что это то во мне, что точно не хочет на кровать. А то, что отражается в зеркале, пусть лучше не скулит. Хотя какая разница?» Я опустил взгляд себе под ноги и напрягся, дав таким образом знать папке и деду, что собираюсь продолжить путь. Сделал шажок другой, шагнул решительней и остановился. Поднял лицо, оценил дистанцию до цели спинки кровати. Отпустите, попросил я глухо. Отец и дед без комментариев убрали руки с моих плеч. Конечно, они были готовы меня подхватить, но я запретил себе думать о них. Стоял сам, и не падал. Глубоко дышал, успокаиваясь, набираясь решимости. И в какой-то момент обозрился: «Ну что я тут из себя корчу? Вот ведь подвиг! Пройти какие-то метры! Смешно и стыдно!» И просто шагнул вперед. Доковылял до финиша и схватился за спинку кровати сурово сопя носом. «Клотать воздух ртом после нескольких шагов в моем возрасте стыдно!» И вовсе у меня не от боли кружится голова. Просто тошнит слегка. Отвык же от вертикального положения. Подошла мама, промокнула мне лоб салфеткой. Я нарочито не обратил на это внимания и, держась за кровать, потопал дальше. Но не мог мой поход закончиться у спинки. Там просто не залезть на кровать, а прилечь мне все-таки требовалось. Отец поставил у кровати стул и сказал, «Попробуй подняться сам». Я сразу решил, что обязательно залезу. Поставил на стул правое колено. Грудью упал на кровать и закинул левую ногу. Потом просто перевернулся на спину и наискось оказался на кровати. Опершись локтями, ногами выровнялся и подтянулся на подушку. От боли изображение смазалось. Я держался на грани обморока, но без экзоскелета я вообще не смог бы это сделать. Молодец. Ровным тоном одобрил дед. Мама хотела снимать с меня экза, но я запротестовал. Дескать, мне нужно к нему привыкать, и он мне совсем не мешает лежать. Дед меня поддержал и заявил, что он в целом нами всеми доволен, даже папой недоволен гораздо меньше обычного, и сейчас ему, то есть деду, нужно возвращаться к своим важным делам. Дед с мамой направились к дверям, А папа чуть задержался и вполголоса проговорил, никому не обращаясь. «Туалет в коридоре направо, первая дверь». Я лежал с закрытыми глазами, словно сразу уснул. Все ушли, а я лежал и думал, ну с чего папка взял, что мне прям очень интересно, где тут туалет. Допустим, действительно интересно, но на мне же не написано. Меня так просто просчитать? Ну, вообще-то я и заправду подросток. Собственно, прямо засранцем не назвали, а остальное — предположение. Главное, что папка в меня верит. Вот и мне не надо сомневаться. Я перевернулся на живот и принялся разворачиваться поперек койки. Спустил с кровати правую ногу, нащупал пол и добавил к ней левую. Опираясь руками, выпрямился. Постоял, пережидая резкую боль в спине и сообразил вдруг, что теперь меня ловить некому. Упаду, придется ползти. «А если вдруг увидит мама?» С опорой на спинку стула поковылял к стене. Толкать стул не получалось, зараза норовила прокинуться, а переставлять было просто больно. Дошел до стенки, дальше пошло легче. Смешная шутка, стенка мне почти ничем не помогала. Только если упаду, будет проще подняться. Но уже это соображение придавало уверенности. Я без приключений добрался до туалета и снова оказался в дурацком положении. Поверх трусов ведь робот-трусы экзоскелета! Разобрался в рычажках, немного ослабил и смог сдвинуть тряпичные трусы. С этим точно нужно что-то думать. Ладно, сейчас справился, а если на улице? Я не сомневался, что скоро выйду из дома. Как-то натягивать штаны поверх экза? Мне бы больше подошла юбка, но у нас тут, к сожалению, не Шотландия, а ботинки. Наверное, тоже нужны просто на 2-3 размера больше. Впрочем, что толку уломать голову, об этом нужно говорить с отцом. Сделав дела, я поправил трусы, подтянул захваты Экза и, вполне собой довольный, отправился обратно. В принципе, миссия выполнена, осталось красиво вернуться. Без приключений доковылял по стеночке до стула. Потом со стула до койки. Залез, улегся, перетерпел боль и слабость с тошнотой. И продолжил игру на том самом месте, где меня прервали. Вдохновенно избивал злодеев. Ну, реально, в тот раз накатило вдохновение и предвкушал момент, когда мама придет меня проверять. Значит, придет она, спросит, как я себя чувствую, и станет пихать под меня судно. А я небрежно скажу, что не хочу. Уже. Вот поиграл немного и пришла мама. Спросила, как я себя чувствую. Я сказал, что хорошо, а она взяла судно и просто с ним ушла. Не, она вообще выносила это судно скорби, но сейчас-то она унесла его пустое, молча. Я завис, глядя ей вслед. Это что же получается? Она знает, что я умею сходить? А может, даже видела? Ну, елки-палки, где были мои мозги? «Уникальный девайс у меня на голове, на стенке здоровенная плазма. Сам лежу в дорогущем экзоскелете и рассуждаю, а нет ли здесь видеоконтроля?» И как вовремя я об этом задумался. Я покраснел от своих мыслей. «Нелегко все-таки быть подростком, хотя подросток я только с виду, глупостями не занимался. Вот и дальше нужно быстрее взрослеть и расти» приняв это стратегическое решение за основу я успокоился и текущие жизненные обстоятельства перестали вызывать слишком сильные эмоции я поставил себе главную на данный момент задачу привыкнуть как за скелету сжиться с ним лежать в нем оказалось не очень удобно не для лежания его придумали я задал максимальный подъем спинки кровати полусидя стало удобнее но экран зараза уехал на самый верх области обзора Пришлось задирать голову, что в моем случае хуже трубок под спиной. Поразмыслив, я сполз с кровати и перетащил стул к противоположной стенке. Так играть стало намного лучше, но вскоре игра остановилась и на экране появилось напоминание, что пришло время тянуться на рамки. Я опять полез на кровать, хотя физических упражнений и так вроде бы хватало. Но это решать доктору, а мне думать не нужно, только выполнять его рекомендации. Упражнения выполнялись неожиданно легко. Секза спина болела меньше, но ведь я всегда тянулся, пока мог пересиливать боль. В этот раз первыми оторвались руки. Я расслабленно вытянулся, прикрыв глаза. Мышцы ныли и горели. Я подумал, что вот сейчас мне бы не помешал массаж, и что вы думаете? В комнату вошла мама с лысым дядькой-массажистом. Может, я умею мысленно управлять Вселенной? не привлекая внимания санитаров. Мама ловко сняла с меня экзоскелет, и дядька взял меня в оборот. После всех эпических свершений просто не скулить уже оказалось мало. Я приказал себе вдобавок не морщиться. Как там получится со всей вселенной, пока не ясно. Но какой-то ее частью, то есть самим собой, учиться управлять попросту необходимо. Держать Покер покерфейс пришлось лишь поначалу. Сдерживать довольную улыбку я счел лишним, а под конец и вовсе уснул. Где-то через час разбудила мама. С ней пришли оба моих доктора. Как я понял из разговора, она их вызвала для консультации по поводу моего экзоскелета. Пожилой в очках и с бородкой посмотрел мне в глаза, постучал молоточком по локтевому сгибу и по коленке. Задумчиво покивал и сказал, что с ушибом головного мозга, в общем-то, встать на ноги не запрещается. Он только не рекомендует вставать на голову и исполнять другую акробатику, которая может привести к повторным травмам. А моложавый, без очков и бороды, заявил, что такие аппараты Минздравом еще не одобрены и он рекомендовать его не может. «Более того, он снимает с себя всю ответственность, если я буду использовать экзо. Однако, если ему позволят, с удовольствием понаблюдает меня дальше». Мама позволила, и доктора выразили желание посмотреть на меня в экзоскелете. Мама принялась меня одевать, а врачи помогали. Наконец, аппарат собрали, я сам слез с кровати и встал. Моложавый доктор предложил сделать несколько шагов вперед. Потом в бок и самое трудное — назад. Я сумел не упасть, сохраняя покерфейс. И моложавый врач серьезно меня озадачил. Спросил, сгибаются элементы на спине или они жесткие. Мне аж самому стало интересно. И я тут же попробовал немного наклониться вперед. Получилось. Трубки на спине сгибались. И не так уж это больно, если потихоньку. Но доктора потихоньку не устраивало. Он явно собирался наблюдать за мной всерьез. Ободрил меня в том смысле, что я ничем не рискую. В случае неудачи просто вернусь в исходное инвалидное состояние. И настоятельно порекомендовал не хлюздить. Большой уже бояться. Я с серьезным видом молча кивнул. Дальше доктор предлагал упражнения, и мы с мамой пытались их выполнить. То есть она иногда поддерживала меня за руку. Врач ворчал, что ее в принципе может заменить тривиальная шведская стенка, а я упрямо сопя думал, когда это кончится уже. К моему облегчению пожилой доктор остановил занятия, заявив, что для моей ушипленной головы на этот раз достаточно. Моложавый с ним нехотя согласился и перешел к общим рекомендациям. Для начала выразил надежду, что я запомнил упражнение. Это разминочный комплекс, пока его усложнять не нужно и одного-двух раз в день будет достаточно. А дальше он посмотрит на результаты. Вторым пунктом он особенно подчеркнул, что принимать пищу я должен лишь в вертикальном положении, можно сидя. И вообще, человек – существо прямоходящее, вот и мне нельзя тупо валяться. Тем более, что с поддержкой экзоскелета мне в принципе без разницы. А в конце добрый медик невзначай осведомился, боится ли мой экзоскелет воды. Мама ответила, что не знает, это нужно уточнить. Доктор благодушно покивал и заметил, что если не боится, это очень хорошо. Мне для усиления кровообращения и укрепления нервов будет весьма полезен контрастный душ. Регулярно, по нескольку раз в день. Но не менее трех сеансов, утром после разминки, перед обедом для аппетита и вечером для крепкого сна. Пожилой в очках и с промычал, что в принципе он согласен, хотя начинать нужно с одного сеанса в день продолжительностью не более пяти минут. Я стоял с каменной физиономией и даже сумел вежливо сказать «спасибо» и «до свидания», когда эти изуверы откланялись, пошли издеваться над другими больными детьми. Не откладывая, мама позвонила отцу. Он сразу ответил и заверил, что агрегат мой рассчитан на температуры от минус 40 до плюс 50 и не боится воды, снега, и грязи. Папина фирма, его неразборный прототип, вообще-то уже второй год пытается продать Министерству обороны. Нужно только будет снять с меня обруч, его на влажность не испытывали, возможно, искажение сигнала. Мама папку поблагодарила, выключила свет и посмотрела на меня с доброй улыбкой. Как мне в этот момент захотелось печально вздохнуть. Но ведь управление Вселенной, э, э, не привлекая внимания санитаров, начинается с управлением с собой. Я спокойно посмотрел ей в глаза и тоже улыбнулся, сказав, «Ну, пойдем». «Подожди минутку», — сказала она и вышла. Я послушно присел на стул и принялся ждать. Через пять минут она вернулась с широченными яркими шортами и майкой. Показала мне и спросила, «Нравится?» Я пожал плечами. Мама зачем-то положила в карман платье, медицинские ножницы и повела меня в душ. Душевая оказалась сразу за туалетом. Сначала мама разрезала мне трусы и майку и вытащила из-под трубок и блоков. Нажимая на поля сенсорной панели, настроила режимы. Сняла с меня обруч и велела заходить в кабинку. Мне почему-то казалось, что душ — это когда вода льется сверху, а тут струи ударили со всех сторон. Я запретил себе охоть или вздыхать. Аппарат вон кто-то испытывал в грязи, снегу и в воде минус 40 и плюс 50, и мне ничего не сделается за какие-то 5 минут. Кстати, плюс 50 маловато будет. Значит, сауну секса уже нельзя, а жаль. Зато можно сразу в прорубь. Только вопрос: как у него с плавучестью? Мама сказала выходить. Растерла меня большим пушистым полотенцем, принялась помогать натянуть шорты и майку. Тут-то я и получил ответ на вопрос, как влияет обруч на мой экзо. Обруча у меня на голове не было, и я отчетливо ощутил разницу. Скелет начал тупить и сопротивляться. То есть мне сначала нужно было прикладывать усилия, преодолевать сопротивление, и с небольшой задержкой агрегат подстраивался под движение. «Значит, обруч каким-то образом прямо передает экзоскелету, что я хочу сделать? Очень интересно!» Мама не разрешала надевать обруч на влажные волосы, и к себе в комнату я прошел походкой контуженного робота. Уселся на стульчик ждать, пока высохнет голова, а мама с пульта поставила мне развивающий фильм «Картины под классическую музыку». Показывали в основном натюрморты, а играли бодренькие скрипичные концерты. Моцарт, кажется. Надо будет у мамы спросить. Картины тоже воодушевляли. Фрукты, окрака, один раз даже сосиски. Кажется, скоро обед. Только спрашивать не надо, мама сама скажет. И действительно, как закончился фильм, пришла мама, надела мне на голову обруч и сказала, что пора обедать. Взяла за руку и повела в столовую. Мы прошли немного по коридору и пришли в уютную комнату. Там имелся, собственно, с застеленной скатертью стол со стульями. На стене слева висел большой экран. Показывали красивые пейзажи под симфонический оркестр. Напротив входа большое окно. А в стенке справа была дверь. Из нее выглянула черненькая Ася и спросила, можно ли подавать. Мама сказала, что можно, и провела меня к столу. Я уселся, мама расположилась с другой стороны. По ее примеру, я заложил за отворот футболки салфетку, и вскоре Ася принесла первую перемену. Мама сидела строгая, ровная. По ее виду мне стало ясно, что разговор лучше не затевать. Я тоже сидел прямо, просто физически не мог сутулиться, и, сохраняя покерфейс, старательно за ней повторял. «Блин!» Ей-то ничто, по идее, не мешало наклониться к тарелке и не тащить ложку на верхотуру. И при этом еще нельзя ставить на стол локоть, вообще нужно высоко его не поднимать. И ложку держать пальцами, этак изогнув кисть. Потом Ася принесла второе, дошла очередь до вилки и ножа. Мама не делала мне замечаний, казалось, что совсем на меня не смотрела. Только глаза ее по-доброму улыбались. Я почувствовал себя уверенней, посмотрел на ситуацию в целом. Вот родился я или очнулся, неважно. Начал говорить и ходить. Теперь потихоньку начинаю осваивать большой мир. Мир, где мне предстоит как-то жить и что-то делать. И что-то во мне говорит, что мир моему появлению ни разу не обрадуется. Просто забавный уродец в экзоскелете. Будут брезговать, насмехаться. И вместе жалеть, кто искренне, кто притворно. Мама словно прочитала мои мысли на моей физиономии и продемонстрировала, что уже дома-то жалеть меня никто не будет. Для начала велела помочь Асе убрать со стола, а потом вымыть посуду. После обеда я вернулся в свою комнату, где, сидя на стуле, смотрел обучающие фильмы. Потом были английский и русский с репетиторами. Немного поиграл до ужина, представляя себе что когда-нибудь смогу так же сражаться в реальности. После ужина я снова вымыл посуду, похоже, отныне это моя работа, снова пострелял и подрался в виртуале, и, наконец, этот бесконечный день закончился. Утром с позаранку принесло моложавого доктора. Врач с мамой нацепили на меня доспехи. Я по памяти принялся выполнять разминочный комплекс. Доктор иногда подсказывал, поправлял но в целом выглядел довольным. И я в конце разминки спросил чисто из интереса. «Борис Петрович, а я смогу плавать в экзоскелете?» Он нахмурился и обратился к маме. «Разрешите нам поговорить вдвоем?» Она молча вышла. Я едва сдерживал интерес. «Что же это такое секретное доктор хочет мне сказать?» Врач помолчал, хмурясь и заговорил, не поднимая глаз. «Старик, я мог бы сказать, что, конечно, сможешь плавать. Будь тебе меньше лет, я бы так и сказал. Но я вижу, ты серьезный парень, и нет хуже проклятия, чем напрасные надежды». Он вздохнул и продолжил глухо. «Ты никогда не сможешь плавать, драться, скакать на лошади. Твой Экзо просто вот такое инвалидное кресло. Знаешь, люди в инвалидных креслах тоже не могут плавать». Врач вдруг посмотрел мне в глаза и добавил строго. «И они благодарны Богу за их вот такие единственные жизни. Просто научись жить вот так». Я слушал его с неподвижным лицом, заставил себя проговорить. «Да, доктор, я постараюсь». «Вот и хорошо», — пробормотал он смущенно и продолжил преувеличенно бодро. «Ну, ты сейчас душ?» «Да, Борис Петрович». Ответил я вежливо. «Спасибо вам». Доктор вышел и зашла мама. Она за руку отвела меня в душ. Я разделся и встал в кабинку. Ударили струи, вода освежала, бодрила, будоражила. А мне было все равно. Главное, что под душу мама не увидит слез на моих щеках.